Спустя 10 минут притомившаяся и обожравшаяся ватага уже почивала. У одних сон был медвежий, глубокий, у других соловьиный, чуткий. Цыпф перетащил одно из кресел в самый темный угол разгромленного зала и уселся с таким расчетом, чтобы видеть улицу. У противоположной стены устроился Эрикс, который, как видно, спать сегодня вообще не собирался. Могучий организм нефилима требовал куда меньше послаблений, чем это принято среди обыкновенных людишек. Снаружи донесся легкий шорох, хотя улица по-прежнему оставалась безлюдной. Присмотревшись, цифра разглядел маленькую собачонку, обнюхивавшую кучу мусора. Пёсик бегает», — пробормотал он. «А у нас в их почти не осталось. Голод был страшный. Люди даже воробьев ели». Ответа не последовало, до да столь риторическое сообщение его и не подразумевало. Дабы вызвать Эрикса на разговор, Цыпфу пришлось задать вполне конкретный вопрос. «А может случиться такое, что собачка, попавшая в зону, где нарушены принципы причинности, обретет дар речи?» «Может», — флегматично ответил Эрикс. «Но я таких собачек еще не встречал». Снова наступила долгая тишина Цыпф напряженно обдумывал достойный вопрос. Эрикс, похоже, дремал, полуприкрыв глаза. «А мне ваш город не понравился», — внезапно выпалил Цыпф. «Камень до да железа и вообще неуютно. Один дом как картинка, а другой рядом будто бы на скорую руку сляпан. Стены косые, балки наружу торчат. Не хватает здесь чего-то. Ни парков нет, ни скверов, ни укромных уголков». «Вы правы», — веки Эрикса дрогнули. «Это совсем не тот город, каким он запомнился мне. Как бы это лучше объяснить? В древности люди раскрашивали свои мраморные статуи. Со временем пурпур и позолота сошли, но прекрасные формы продолжают привлекать нас. Иллюзии красоты исчезают, настоящая красота живет долго, хотя и стоит намного дороже. В мое время искусство создания иллюзий, и не только зрительных, достигло совершенства. Фасаду обыкновенного здания при помощи неочных сложных ухищрений можно было придать вид Кёльнского собора или мавзолея Тадж-Махал. Причем подлинник от копии нельзя отличить даже на ощупь. Со временем такие методы получили очень широкое распространение в архитектуре. А с парками и уличными насаждениями всегда существовало много проблем. Намного проще было создать их обеществленные миражи, При мне город выглядел зеленым, тенистым и благоуханным, но все это достигалось исключительно за счет ухищрения техники, творящей иллюзии. Как мне теперь кажется, иллюзией была и вся наша цивилизация». Он умолк, и стало слышно, как собачонка урча, грызет что-то. Выждав немного, Цыпф осторожно спросил. «А почему, скажите, пожалуйста, вам так кажется?» «Что?» Эрик, словно начнувшись, недоуменно глянул на него. «А, это не так-то просто объяснить. И раньше человек создавал вещи, которые облегчали его жизнь. Прялки, топоры, паровозы. Без хозяина они были мертвы. Если топор ломался, не составляло труда отковать другой. Если у паровоза кончался уголь, котел можно было топить дровами». «Точно, мы в очень именно так и делаем». Счастливые люди! Вещи, которые создавали в тех же целях мы, были продуктом совсем иного технологического уровня. Они даже носы нашим детям умели подтирать. Моя одежда лучше меня знала, что мне нужно. В зависимости от погоды, времени суток и многих других обстоятельств, она самостоятельно меняла свой цвет, теплопроводность, фактуру и даже покрой. Каждая застежка имела свою собственную память и спешила предугадать каждое мое желание. Глянув на манжет левого рукава, я мог узнать любую новость. Манжет правого рукава позволял связаться с каждым человеком на планете или получить какую угодно открытую информацию. Мои одежда, мое рабочее место, весь мой дом были нашпигованы компьютерами. Кстати, вам известно, что это такое? По-моему, первые из них появились как раз в ваше время. «Компьютеры? М -м -м. Это, кажется, такие электронные счётные машины. Ладно, пусть будет так. Детали здесь особого значения не имеют. Просто в конце концов все вещи, окружавшие нас, объединились между собой в глобальную сеть и стали жить своей собственной жизнью. Сохранить подачи энергии они остались работоспособными и после гибели человечества. Может, в этом и нет ничего плохого?» Но ко времени катастрофы наше существование целиком и полностью зависело от искусственных помощников. Чем вы зажигаете огонь? По-разному. У кого-то есть спиртовые зажигалки, у кого-то огниво, а некоторые даже научились спички делать. Правда, пока только фосфорные. Вот. А теперь представьте, что в момент катастрофы в нашей стране не оказалось ни единой спички, ни одной зажигалки. И никто толком не знал, как без помощи электричества добыть огонь. Ведь сведения об этом содержались в памяти компьютеров. «Так уж никто и не знал», – не поверил Цыпф. «Увы, но это факт. Мы не забивали себе голову лишними сведениями. Ведь в любое мгновение можно было получить нужную информацию от компьютера. Лишившись машины приборов, мы оказались совершенно беззащитными как перед стихией, так и перед врагами». То, что создавалось веками, рухнуло за несколько дней. Рассеялось, как мираж. Поэтому я и называю нашу цивилизацию иллюзорной. Когда иллюзия исчезла, оказалось, что помимо нее почти ничего нет. «Значит, вы уверены, что ваш мир погиб окончательно?» Цыпф почему-то перешел на шепот. «В том виде, в каком он существовал до катастрофы, безусловно. Нет никакого смысла восстанавливать его». Для нормального функционирования любого из этих домов требовалось энергии больше, чем для целого вашего города. Каждая квартира имела свой лифт, свою систему кондиционирования и жизнеобеспечения. На каждом этаже был бассейн с водопадом, летний сад и еще много такого, о чем вы даже представления не имеете. Но как выяснилось, жить под кустом или в пещере куда безопаснее. Наша земля никогда не дает урожая без удобрений, гербицидов и специальной обработки. Ни одна наша женщина не может зачать естественным путем, а мужчина совершить половой акт без средств предохранения. Никто из нас не может достойно защитить даже самого себя. Все мы мертвецы, включая тех, кто еще жив. Недаром здесь так отвратительно пахнет. Но вы ведь пришли сюда с вполне определенной целью. Объединиться с теми, кто еще, возможно, уцелел, и начать все сначала. Или я вас неправильно понял? Скорее всего, это была ошибка. Минутная слабость. А, впрочем, жалеть не о чем. Настоящий нефилим из меня все равно бы не получился. Уж лучше умереть здесь, в родных местах. Но вы скажете тоже. Да с вашим здоровьем еще сто лет прожить можно, а то и больше». Но только не здесь. Вы же сами слышали слова одного из агилов о том, что нефилимы в Эдема долго протянуть не могут. Протянуть — это значит прожить, да? Ну, наверное. Только стоит ли всякой брехне верить? Зачем ему, как вы выразились, брехать? Так это или нет, но говорил он искренне. Да я и сам чувствую, что со мной сейчас не все в порядке. В коридоре зашаркали чьи-то шаги, и в дверном проеме появился заспанный Оська. Встретив опрошающий взгляд Цыпфа, он стеснительно потупился. «Мне бы по-большому». «Поищи где-нибудь там местечко». Цыпф кивнул в сторону внутренних помещений. «Нечего на улице зря болтаться». Оська подчинился беспререканий. Ещё долго было слышно, как он натыкается в темноте то на стены, то на какие-то жестяные банки. Эрикс уже спал, болезненно оскалившись. Испарина зловещей росой покрывал его лицо.